Ифа, свадебный организатор. Я сажусь за стол, собираясь освежить в памяти планы на сегодня. Мне нравится этот стол. Его ящички полны воспоминаний. Фотографии, открытки, письма. Бумага с годами пожелтела, как и испещрявшие ее детские каракули. Я нахожу по радио прогноз погоды. Здесь ловит несколько станций с Голуэя. «Сегодня вечером ожидается сильный ветер», — сообщает диктор. Сложно сказать с уверенностью, где будет эпицентр шторма, но затронута будет точно большая часть Коннемары и западного Голуэя особенно острова и прибрежные районы». «Это не очень хорошо», — говорит Фредди, остановившись у меня за спиной. «Мы слушаем, как мужчина по радио объявляет, что ветер усилится после пяти вечера. К этому времени все будут в шатре, успокаиваю себя я. И он должен выстоять даже при сильном ветре». Так что переживать не о чем. «А как же электричество?» — спрашивает Фредди. «Оно же выдержит, так?» «Если только не грянет настоящий шторм, а про него ничего не сказали». «Сегодня мы встали на рассвете. Фредди даже съездил с Мэтти на материк, чтобы купить кое-какие продукты, пока я проверяла, все ли здесь в порядке. Скоро приедет флорист, чтобы расставить в часовне и шатре букеты местных полевых цветов. Веронику, дикие пятнистые орхидеи и голубоглазку. Фредди возвращается на кухню, чтобы добавить последние штрихи к блюдам, приготовленным заранее. Канапе и холодные рыбные закуски из коптильни Мары. Мой муж обожает еду. Он может говорить о блюде, которое придумал, так как великий музыкант мог бы расхваливать свои творения. Это из детства. Он утверждает, что тогда у него не было никакого разнообразия в рационе. «Я иду к шатру». Он раскинулся на холме по соседству с часовней и кладбищем, примерно в 50 метрах к востоку от каприза, на участке незаболоченной земли, по обеим сторонам которой находится топь. До меня доносятся звуки отчаянной возни, а потом выскакивают и виновники переполоха. Зайцы, испуганно высунувшиеся из своих нор, вырытых ими в вересковых полях, где они устраиваются на ночлег. Какое-то время они бегут передо мной, маша белыми хвостиками и мощными лапами. Потом сворачивают к высокой траве по обе стороны и исчезают из виду. В гальском фольклоре зайцы многоликие. Иногда, когда я вижу их, то задумываюсь обо всех ушедших душах Иниш Ан Амплоры. Материализующихся здесь снова Чтобы сновать среди вереска. В шатре я приступаю к своим обязанностям, заполняю обогреватели и делаю финальные штрихи в сервировке стола. Акварельное меню ручной работы, льняные салфетки в массивных серебряных кольцах, на каждой из которых выгравировано имя гостя, который унесет их домой. Гости почувствуют разительный контраст изысканности этих красиво украшенных столов с дикой природой на открытом воздухе. А потом мы зажжем ароматические свечи от Клункин Ателье, эксклюзивного парфюмерного магазина Голуэя, Доставленные из бутика за немалые деньги. Шатер весь вибрирует от ветра, пока я делаю свою работу. Просто удивительно, через несколько часов это гулкое, пустое пространство заполнится людьми. Свет здесь тусклый и желтый по сравнению с ярким холодным светом снаружи. Но сегодня вечером... Все это сооружение будет светиться, как один из тех бумажных фонариков, которые запускают в ночное небо. Люди на материке смогут увидеть, что на Инишанамплоре происходит что-то захватывающее. На острове, который все считают мертвым, призрачным местом, будто он существует только на страницах учебников. Если я правильно сделаю свою работу, Эта свадьба будет гарантировать то, что об окланьем острове снова заговорят в настоящем времени. Тук-тук. Я поворачиваюсь. Это жених. Он вытянул руку и притворился, будто стучит по краю шатра, будто там правда есть дверь. «Я ищу двух своих друзей», — поясняет он. «Нам уже надо одеваться». «В утренние костюмы. Вы никого из них не видели?» «А, — говорю я, — доброе утро. Нет, кажется, не видела. Вы хорошо спали?» «Я до сих пор не могу поверить, что это правда он, воплоти». Уилл Слейтер. Мы с Фредди смотрели дожить до утра с самого начала. «Хотя я не стала говорить об этом ни жениху, ни невесте, на тот случай, если они подумают, что мы какие-то чокнутые фанаты, которые опозорят и их, и себя». «Хорошо», — отвечает он. «Очень хорошо». «Он очень хорош в реальной жизни, даже лучше, чем на экране». «Я наклоняюсь, чтобы поправить вилку». На тот случай, если показалось, что я смотрю на него слишком долго. Сразу видно, что он всегда был так красив. Некоторые люди неуклюжи и нелепы в детстве, но вырастают в привлекательных взрослых. Но этот человек обращается со своей красотой, с такой легкостью и изяществом. Я подозреваю, что он использует ее и с большим размахом, явно очень хорошо осознавая ее силу. Каждое его движение отточено, как у хищника на охоте. «Я рада, что вы хорошо спали», — говорю я. «Но», — продолжает он, — «у нас была небольшая проблема перед сном». «Что?» «Водоросли под одеялом». Мои друзья решили пошутить. «О, Боже мой!» — сокрушаюсь я. Мне так жаль. Вы должны были позвать меня или Фредди. Мы бы сразу все исправили, перестелили постель. «Вам не за что извиняться», — успокаивает он, одаривая очередной обаятельной улыбкой. «Мальчишки всегда остаются мальчишками». Он пожимает плечами. Даже если Джонна мальчишка переросток. Уилл подходит ко мне настолько близко, что я чувствую запах его парфюма. Я делаю маленький шаг назад. Здесь все так чудесно, Ифа. Очень впечатляет. Вы отличный профессионал. Спасибо. Тон моего голоса не располагает к дружелюбной беседе. Хотя, мне кажется, Уилл Слейтер не привык к людям, которые не хотят с ним разговаривать. Я осознаю, когда он так и не уходит, что, возможно, для него моя холодность — это вызов. «Так какая у вас история, Ифа?» — спрашивает он, склоняя голову на бок. «Разве вам не бывает одиноко тут?» Вдвоем с Фредди. Ему правда интересно? Или он просто играет? Зачем ему что-то знать обо мне? Я пожимаю плечами. Нет, не особо. Я всегда была одиночкой. Зимой, если честно, мы тут просто выживаем. Но выбрали мы это место ради лета. Но как вы вообще здесь очутились? Он кажется искренне заинтересованным. Уилл — один из тех людей, которые могут вас убедить, что ловят каждое ваше слово. Наверное, в этом и кроется часть его очарования. «Раньше я оставалась здесь на летние каникулы», — говорю я, — «в детстве. Мы всей семьей приезжали сюда. Я не часто говорю о том времени». Впрочем, я многое могу ему рассказать. О дешевых клубничных леденцах на пляже из белого песка, о пятнах красного пищевого красителя на губах и языках, о ныряниях со скал на другой стороне острова, о том, как мы жадными пальцами рылись в содержимом наших сетей в поисках креветок и крошечных полупрозрачных крабов, Плескались в бирюзовом море в укромных бухточках пока не привыкли окончательно к низкой температуре но разумеется я ничего ему не скажу это было бы неуместно мне нужно сохранить границу между собой и гостями а удивляется он я и не распознал у вас местный акцент интересно а чего он ожидал кучу виски «Клетчатую юбку клеверы или приконов нет говорю я ему у меня дублинский акцент он менее выражен но я жила в разных местах в детстве мы часто переезжали из за папиной работы он был профессором в университете пожили в англии даже немного в штатах вы познакомились с фрейди за границей он англичанин верно Все еще такой заинтересованный, такой обаятельный. От этого мне слегка не по себе. Я гадаю, что же на самом деле ему нужно. Мы с Фредди знакомы очень давно, говорю ему я. Опять улыбается обаятельной, заинтересованной улыбкой. Детская любовь? Можно сказать и так, хотя это не совсем верно. Фредди на несколько лет младше меня, и мы много лет оставались просто друзьями. А может, даже и не дружили, а просто цеплялись друг за друга, как за спасательные шлюпки. Особенно после того, как моя мать превратилась в оболочку человека, которым она когда-то была. За несколько лет до сердечного приступа моего отца. Но вряд ли я расскажу все это жениху. Кроме всего прочего, в моей профессии важно никогда не позволять себе казаться слишком человечным, слишком подверженным слабостям. «Понятно», — говорит он. «А теперь сразу же вставляю я, пока он не успел задать следующий вопрос, каким бы он ни был. Если вы не возражаете, я пойду дальше работать». «Конечно», — отвечает он. Сегодня вечером приедут настоящие животные Ифа. Я лишь надеюсь, что они не устроят хаос. Он проводит рукой по волосам и ухмыляется, как мне кажется, виновато и самоуверенно одновременно. Он улыбается, обнажая свои ослепительно белые зубы. Настолько ослепительные что я даже задумываюсь, не вставил ли он в них лампочку. А потом Уил подходит ближе и кладет руку мне на плечо. «Ты потрясающе делаешь свою работу, Ифа. Спасибо». Он задерживает руку на мгновение дольше, чем это принято. Я чувствую, как тепло его ладони просачивается сквозь рубашку и внезапно осознаю, что в этом огромном пространстве мы с ним совсем одни. Я улыбаюсь своей самой вежливой, самой профессиональной улыбкой и отступаю. Полагаю, такой человек, как он, уверен в своей сексуальности. Сначала она кажется притягательной, Но под ней скрывается что-то более темное, сложное. Не думаю, что его действительно влечет ко мне. Ничего подобного. Он положил руку мне на плечо, потому что... Может. Возможно, я себя накручиваю. Но это было чем-то вроде напоминания о том, что он здесь главный, что я работаю на него и должна плясать под его дудку.